О пастельном портрете Николая Павловича Акимова «В изобразительном искусстве существует какая-то странная закономерность. Почти все художники, к какому бы виду искусства они ни тяготели, рано или поздно обращаются к портрету. Портреты трудны, и они требуют глубокого ума», — говорил Мольер. «Действительно, портрет — один из самых трудных жанров искусства». Человек с его неповторимым внешним и внутренним обликом всегда был и остается самым желанным и сложным объектом изображения. Портрет – это та лакмусовая бумажка, на которой ярче всего выступают все характерные стороны творческого «я» любого художника. И портреты Николая Павловича Акимова в этом отношении не составляют исключения. Мы хорошо знаем Акимова как интереснейшего художника, театра и режиссера. Мы знаем его как единственного художника театральной афиши. Акимов – портретист, нам почти неизвестен. Его портреты очень мало выставлялись и почти не репродуцировались. Вместе с тем эта сторона творчества художника не может не привлечь нашего внимания. Акимов никогда не делает портретов на заказ. Единственной причиной появления их на свет служит неуемный и жадный интерес художника к жизни и людям, которые его окружают. Более 35 лет работает Акимов в театре. За это время им выполнено около тысячи портретов. Цифра, которая заставляет задуматься, что же это за портреты. Акимов может гордиться замечательной коллекцией «Настоящей галереей портретов деятелей искусства» режиссеры, актеры, драматурги, композиторы, критики, писатели. Живых мы сейчас же узнаем, час с невольной улыбкой. Мертвые живы в нашей памяти и в остро-выразительных рисунках художника. Не говоря уже о замечательном мастерстве, с которым выполнены портреты, чисто иконографическая ценность не позволяет нам пройти мимо них. Портреты выполнены в самых различных графических техниках уголь, гуашь, акварель, тушь, мел по черной бумаге, дающий неожиданный негативный эффект, карандаш и так далее. Но только в последние десять лет жизни художник обращается к новой технике и пастели. В отличие от большинства других пастельные портреты довольно большие по объему и сложны по композиции. Вот портрет девушки в синей блузке, 1953 год. Нежная девичья личика с круглыми карими глазами, взлетевшими дугами бровей, с пухлыми, обиженно опущенными уголками губ. Наивно удивленное выражение лица, а рядом на столе, у правого плеча девушки, почти вровень с лицом, в простом бокале, два незатейливых и нежных цветка душистого горошка. Портрет барельефно выписан и четок по форме. Вас поражает безукоризненная чистота, Оплавленность и логическая выверенность линий? В портрете нет ничего случайного. Художник уверенно и сосредоточенно выявляет тип, ту основную идею физиономии, которую находит основной и главной. Свою мысль он подчеркивает крупно взятой деталью, цветами в бокале. Акимова всегда интересует характерность в лице его натуры. Их психологическая и пластическая слаженность и гармоничность формы, внутренний и внешний стиль человека. Вот, например, портрет девушки в белой блузке. На фоне круглой тарелки четко выделяется русая голова с гладко зачесанными волосами. Круглое скуластое лицо, широкие светлые брови дугой, удлиненные глаза. Замкнутое выражение лица, взгляд холодный, скользкий, А справа, в глубине портрета, на золотистой рогоже, круглолицый, широкоскулый, с удлиненными глазами бронзовый Будда, таинственный маленький божок в красном сари. Тарелкой Будда – это специально подобранная, найденная детали, подчеркивающая тип лица модели. В стремлении к выявлению типа художник подходит к легкой стилизации. Интересен в этом отношении один из ранних пастельных портретов Акимова «Портрет Бруни», 1947 год, где черты лица девушки забавно повторяются в деревянном морском коньке, взятом в том же повороте. При всем стремлении и стилизации пастельный портрет Акимова обладает одним достоинством. Художник никогда не стремится к передаче случайного и мимолетного. Он ищет в человеке то характерное и устойчивое, что свойственно ему всегда, и потому заключает портрет такими крепкими, четкими линиями. Красота, плавность, характерность этих линий – одно из главных очарований пастельного портрета Акимова. Портреты Акимова тщательно выписаны, но он очень далек от какого бы то ни было натурализма. Поиск основного и главного в человеке, отбрасывание всего случайного и мимолетного – всегда основной стержень в его подходе к людям. Большое значение в пастельном портрете приобретает деталь. Художник любит деталь и уделяет ей большое внимание. Она всегда тщательно выбрана и написана. Она всегда выразительна и декоративна. «Бытовая необычность деталей отражает на себе влияние театра. Мы сталкиваемся здесь с взаимнообразным процессом. Театр влияет на портретные работы Акимова и, наоборот, находки в портрете помогают художнику театра. Не следует, однако, переоценивать влияние театра на портретные работы Акимова. Это самостоятельная область творчества, связанная, однако, со всем, что делает художник» едва ли не лучшими можно считать пастельные портреты Ольги Бергольц 1949 год, портрет профессора Окунева 1954, портрет Ларисы Пашковой 1954, автопортрет пастель гуашь. В этих портретах, помимо замечательного мастерства исполнения, много психологической тонкости, глубины, живости. Умом Наблюдательностью, юмором светятся глаза Окунева. Насмешливая улыбка притаилась в уголках рта. Закажущийся деревянной оцепенелостью художника автопортрет мы без труда улавливаем живую подвижность натуры, цепкую проницательность взгляда. Обаятельно одухотворенное, открытое и волевое лицо Бергольц. Человек, раз увидевший портрет Акимова, Следующий выделит из тысячи других. Художник очень индивидуальный, с резко очерченным своим художественным мышлением, видением натуры. Большой мастер, наблюдательный и острый художник театра, режиссер, портретист Акимов, остается одним из интереснейших мастеров советского искусства.